Нуклеус. 12 апреля 34 Теперь прилагаю страницу учения, которую указано переслать в Америку. Есть много признаков, по которым можно судить о верности ученика. Первый признак — неотступность, являемая учеником на всех путях. Когда ученик является среди бури и вихрей свою незыблемость, когда среди подкопов и града камней не страшится продолжить назначенный путь. Другой признак есть несломимость веры, когда путь указанной иерархии есть единый путь. И еще среди признаков верности можно отметить, как развиваются взаимоотношения. Правильно отметила Урусвати, как важен нуклеус из двух-трех явленных сотрудников, скрепленных огненным уважением к иерархии и друг другу. По этим знакам можно определить огненную верность иерархии. Верность между друзьями-сотрудниками есть залог верности иерархии. Нуклюс из двух-трех сотрудников может явить самую мощную опору великими делами. Урусвати правильно сказала о заслуженном фаворитизме, который мы именуем узами духа и сердца. Так утверждается цепь верности, которая неминуемо ведет к верху. На пути к миру огненному нужно осознать красоту верности. Этот чудесный путь исключает тот губительный яд, который мы называем духовным взяточничеством и духовной подкупленностью.